В Петербурге хватало бывших барских домов, имевших многочисленные службы, в том числе и для выездов. Правда, многие из потомков их бывших обитателей теперь не могли позволить себе разъезжать по столичным проспектам на собственной четверке рысаков, и теперь их некогда величественные конюшни пустовали. В одной из таких и держал доставшийся ему по случаю экипаж с лошадкой, «Будущий миллионщик Федор Лукич Шматов». Услышав, что старым боевым товарищам понадобилась его помощь, Федя мгновенно запряг Буцефала в настоящую закрытую крету выделки фабрики «Неллис» и «Фрезе». «Мое почтение, Алексей Петрович!» Радостно поприветствовал он давнего знакомого. «Как живы-здоровы!» и и «Твоими молитвами!» – не смог удержаться от ответной улыбки лиховцев. «А ты, как я смотрю, процветаешь?» «Есть маленько!» – с подобающей скромностью отвечал ему Шматов с высоты козел. «Полагаю, содержание выезда не самое дешевое удовольствие», – заметил Алеша, оказавшись внутри экипажа. «Кто я такой, чтобы стоять на пути к успеху нашего друга?» Философский заметил приятель, устраиваясь рядом с ним. На самом деле именно он судил Шматова деньгами на это обзаведение, здраво рассудив, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, а свои колеса всегда могут пригодиться. Сегодня, судя по всему, представился как раз такой случай. В сущности, предложение Лиховцева выйти прямиком на царя было не таким уж безумным, Александр частенько посещал различные мероприятия, где они запросто могли встретиться. Буддищева он знал, а потому мог и подозвать. А Мещерскому, будет тот заинтересуется такими маневрами, можно сказать, что ищет позицию. Сейчас главное выиграть время, а там видно будет». Пора было трогаться, но тут к их парадному подошла молодая и, пожалуй, даже красивая дамочка. Увы, на привлекательном лице ее явно виделись черты порока, а манера ярко, но безвкусно одеваться и вызывающе вести себя не оставляла сомнений вроде занятий. «Ты посмотри, какие карлики!» – пикнул в бок товарища Дмитрий. «Где?» – изумился тот. У провожавшего их швейцара тоже не было сомнений по поводу нравственности, стоящей перед ним особы, поэтому он тут же преградил ей путь и внушительно рявкнул. «Куда прешь, не видишь приличный дом?» «Полегче, папаша!» – ничуть не смутилась проститутка. «Скажи лучше, господин Будищев, здесь проживают?» «А на что он тебе?» «Твое какое дело!» «Никакого! А только Дмитрий Николаевич человек порядочный и с такими шкурами знакомство не водит!» «Это я-то шкура!» – возмутилась жрица любви. «Да я тебе!» брек! почти весело воскликнул покинувший карету Дмитрий, становясь между ними. «Трифон, благодарю за службу, а вы, мадам, потрудитесь объяснить, какая у вас надобность к будущему!» Между прочим, мадемуазель, жеманно поправила его дама легкого поведения, после чего смерив оценивающим взглядом, расплылась в профессиональной улыбке. Так это вы, что ли? А что, не похож? чего же очень даже похожи, «Представительный и в форме, так не вас степанида, я писала. Что? Схватил ее за руку Будищев. «Где ты ее видела?» «Полегче, красавчик! Ты мне еще не заплатил, чтобы это клапать. «Пардон, мадмуазель, прошу принять извинения за некоторую экспансивность». Взял себя в руки под пручик, после чего продолжил таким же любезным тоном. «Но если ты, лохудра, мне сейчас же не скажешь, где стишу увидела, я тебя наизнанку выверну!» «Центральная, где же еще?» и не подумала обижаться на угрозу служительницы Венеры. Мы с ней в одной камере чалились. Как она там? А чего и сделается? ей поддержку дала, к себе взяла, можно сказать, последним куском хлеба делилась. Я понял, расстегнул портмоне Будищев. Она и сейчас там? Нет, помотала головой проститутка. Перед тем, как мне выйти, ее в одиночку перевели, как политическую. Давно это было. Так аккурат, неделя прошла. Что? Ну, прости, красавчик, я как вышла, все так закрутилось. Тишка мой уж до того рад был, что мы целую сетницу и прогуляли. То есть она уже неделю в одиночке? Ага. А Тишка твой кто? Из фартовых? Вроде того. Согласно кивнула дамочка, уважительно посмотрев на странного офицера, разбирающегося в подобных тонкостях. «Саму как зовут?» «Лаура я?» Жеманна по голоплечикам жрица любви. «К надзирателям подходы есть?» «У Тихона есть, как-нибудь!» «Потолковать мне с ним надо!» «Не будет он с тобой разговаривать!» «А ты сделай так, чтобы поговорил!» «Мне-то с этого какая корысть!» «Синенькой хватит!» «Дешево ты меня ценишь, красавчик!» Четвертной клади. За четвертной я и тебя со всеми потрохами куплю. А я, может, согласная? Чаровонец и баста. Ладно, давай. Но уж нет, сначала дело. Эх, и офицера пошли нынче жадные да недоверчивые. Вот тебе пятерка, остальное как дело сделаешь. Договорились. Обрадованно кивнула дамочка и ловко цапнула накрашенными коготками кредитный билет. Все время, пока шел этот крайне непонятный ему разговор, Лиховцев напряженно вглядывался в лицо проститутки, показавшейся ему смутно знакомой. В какой-то момент той это наскучило, и она переключилась на Алексея. «Что смотришь, барин, а ли интересуешься чем?» «Дуняша?» – против воли вырвалась у него. «Какая еще Дуняша?» – смутилась дамочка. Показалась вам?» «Ну, конечно, Дуняша. Ты еще у Батовских служила горничной, помнишь? Ну, в Рыбинске». «Алексей Петрович?» – растерялась та, разом превратившись из пораженной жрицы любви в прежнюю наивную молодую женщину, которой сильно досталась от жизни. «Да, это я». «Как же вы?» «Да вот понемножку. Вы же тогда вместе с Николашей, то есть Николаем Людвиговичем, на войну уходили». Едва не всхлипнула она. «Верно, только Николаша погиб, а я, как видишь, жив. А почему ты называлась Лаурой?» «А потому, Алексей Петрович, что не надобно таким, как вы или господин в мое имя». Вытерла набежавшую слезу Дуня и снова надела привычную маску. «Но вы к нам заходите, если что, у нас для героев войны лучшее обслуживание». Договорив, она резко развернулась и пошагала прочь, досадуя про себя, что на минутку расслабилась и позволила себе эмоции. «Невероятно!» – проводил ее взглядом Лиховцев. «Вот уж не ожидал, что у тебя есть такие знакомые, да еще и из Рыбинска», – ухмыльнулся Будищев, после чего развернулся к Шматову. «Слышь, Федя, а ведь мне ее физия тоже показалась знакомой. Может, встречались раньше?» «Так ведь в Москве», – пожал плечами парень и, видя, что товарищ не может вспомнить, добавил, «Ну, после крушения». «Точно!» – ухмыльнулся Дмитрий, явно припомнил некоторые пикантные моменты, но тут же согнал с лица улыбку и стал поторапливать товарищей. «Нет, ну мы едем, тогда чего стоим, кого ждем?» Всю дорогу до пансиона они молчали, думая о своем. Будищев прикидывал, где можно узнать царский маршрут на ближайшие дни, а Лиховцев сопоставлял известные ему факты и все больше мрачнел. В Петербурге многие держали собак. У купцов для охраны их огромных лабазов сидели на цепях злющие, как сто чертей кобыздохи, а у аристократов иной раз случались целые своры борзых, В простонародье довольствовалось дворнягами всех мастей и размеров, а дамы, принадлежащие к высшему обществу, нередко имели левреток, баллонок, пудели и других относительно небольших питомцев. И только рядом с юной баронессой Штиглиц почему-то оказалось огромное животное, пугающее всех своим свирепым видом. Причем, по словам самой Люсии, Ее сердар был еще щенком, а следовательно обещал со временем догнать своими размерами по меньшей мере медведя. Периодически с ними на прогулках случались разные забавные казусы, вроде испугавшихся лошадей и тому подобные происшествия. Но со временем окрестные обыватели привыкли к столь странной парочке и даже немного гордились подобным соседством. В самом деле, Баронов в Петербурге пруд пруди, а вот чтобы вместе с ним и монстр, впрочем, далеко не все. Сегодня милому пёсику показалось, что группа спешивших по своим делам веселых студентов-медиков отнеслась к обожаемой хозяйке без должного почтения, о чем он, будучи псом серьезным и обстоятельным, тут же и сообщил. оскаллива зубы издавая при этом нечто среднее между глухим ворчанием и грохотом камнедробилки. дробилки вы только посмотрите на это чудовище воскликнул один из молодых людей ну что ты дружище притворно возразил ему другой вполне милая барышня шутка была так себе но остальные студенты с готовностью расхохотались заставив мадемуазель Штигрец покраснеть от неудовольствия ее защитника действовать. Нет, он никого не укусил и упаси боже не порвал, но... Серая молния в мгновение ока разогнала смеющихся, обалдуев по парку, попутно сбивая с ног и заставив вываляться в снегу, после чего с чувством исполненного долга Вернулась к хозяйке и, усевшись перед ней на дорожку, стала выпрашивать лакомство. «Ну что же ты натворил?» Притворно сердилась на него баронесса, мстительно поглядывая на невоспитанных молодых людей, только что получивших по заслугам. «Эти господа теперь непременно промокнут и заболеют». «Вау!» – отвечал ей Сердар, умильно вертя головой. «Молодец, молодец!» шепнула довольная Люсия и дала своему заступнику конфетку. «Нет, ты видел эту даму с собачкой?» – потрясенно спросил шутник, помогая отряхиваться товарищу. «Что, Антоша, у вас в Москве эдаких не бывает?» Говоря, по совести не встречал. «Смотрите, смотрите, сейчас, кажется, будет еще потеха!» – прервал их третий пострадавший, показывая на флотского офицера, только что вылезшего из кареты и направляющегося к коварной барышне с ее зверем. Увы, напрасно три пары глаз напряженно следили за моряком и волкоталом в предвкушении скандала. Ужасный монстр, вместо того, чтобы зарычать или напасть на очередную жертву, вдруг стал ластиться к незнакомцу, поскуливая при этом как щенок. «Привет, разбойник!» – ласково потрепал его по холке Дмитрий, после чего подошел к Люси и попытался поцеловать ей руку. Ревнивый Сердар немедля вклинился между ними, явно стараясь помешать обмену нежностями, но не преуспел. Баронесса Штиглиц, которую он обожал со всем пылом своей песей души и будищев, бывшей для него кем-то вроде бога, уже стояли рядом, держась за руки, и даже ему было не под силу им помешать. «Почему ты так давно не приходил?» – спросили ее глаза. «Мое сердце всегда было с тобой», – ответил его взгляд. «Какой пассаж!» – едва не присвистнул жадно наблюдавший за ними студент, которого товарищи звали Антошей. «Вау!» Горестно заметил пес, понявший, что внимание самых дорогих ему людей занято друг другом и на его долю мало что останется. «Что случилось с твоей воспитанницей?» С легкой запинкой поинтересовалась Люсия. «Ты знаешь?» «Помилуй, я живу вовсе не в глухом лесу. Разумеется, до меня дошли дурные вести, и очень жаль, что узнала я их не от тебя». «Прости, не хотел тебя беспокоить. Вздор. Мы скоро обвенчаемся и будем вместе и в горе, и в радости. Почему бы не делать это теперь?» «Ты, конечно, права, но я поначалу решил, что ситуация не столь серьезна, а потом все так запуталось. Ты мог бы прийти к нам, попросить о помощи? У отца большие связи, не думаю, что он отказал бы». Мне показалось, что Александр Людвигович не очень-то хочет видеть меня, без титула. Хочет, не хочет, но ты однажды спас Людвига, и если бы твоим ходатаем выступил он, за тебя вступилась бы вся империя штиглицев. Впрочем, я вполне понимаю тебя. Папа не самый приятный в общении человек. И что же ты собираешься предпринять? Даже не знаю. Добиться официальным путем ничего не получается. Лиховцев советуют обратиться напрямую к государю, но... Меня даже близко ко дворцу не подпускают. Невероятно! Неделю назад я бы и сам в это не поверил. Значит, надо перехватить его в другом месте. Прекрасная идея, знать бы еще где. Как говоришь, в таких случаях ты... Тоже мне проблема. Победно усмехнулась баронесса. Сегодня у нас что? Первое марта, удивился Дмитрия, что? Какой день? В Воскресенье. Господи, все тебе надо разжевывать. Всем бывающим при дворе, но кроме тебя, разумеется, хорошо известно, что его величество никогда не пропускает развод караулов в Михайловском манеже. Черт! «Прости, родная, мне надо поторапливаться». «Господин Будищев», — ледяным тоном остановила его баронесса, «если вы сейчас бросите меня здесь одну, между нами все кончено». «Но, Люся...» «Во-первых, у нас полно времени», — нетерпящим возражений голосом заявила она. «Во-вторых, только посмотри, во что ты одет». «Нужен парадный мундир, иначе тебя и впрямь близко не подпустят к императору». «Пожалуй», — невольно согласился Дмитрий. «Ну и в-третьих, мне тоже нужно переодеться». «Это еще нах...» «Зачем?» — едва справился с удивлением подпоручик. «Затем», — мило улыбнулась его избранница, предпочтя не заметить очередную оговорку. что у его величества так много забот, что просто офицера, пусть даже имеющего столько наград, почетных званий и иных регалий, как ты, он может и не заметить. Но вот хорошенькую молодую барышню его острый взгляд не пропустит никогда. «Нифига себе!» Только и смог ответить озадаченный но «Так и я не поняла». «Ты считаешь меня недостаточно привлекательной?» «Что ты, что ты!» – поспешил успокоить ее жених. «Но откуда такие познания?» «Милый, ты не забыл, что я выпускница Смольного института?» Чтобы не возвращаться домой, за мундиром был послан Федя. Благодомно его хорошо знала о Дмитрий под конвоем Сердара Был припровожден в особняк Штиглицев и терпеливо скучал, пока Люсия вместе с горничной выбирали наряд, достойный такого случая. Стоит ли говорить, что ожидание несколько затянулось? Шматов успел смотаться на квартиру Будищева, попить чая с гостеприимной кухаркой, вернуться назад, помочь боевому товарищу облачиться, но баронесса все еще не была готова. «Мне совершенно нечего надеть!» С глухим отчаянием в голосе воскликнула матмазель Штиглиц. «Вот это вполне ничего!» Попыталась возразить и горничная, совершенно не разделявшая опасений своей госпожи, тем более, что в манеже платье все равно будет под шубкой. «Маша, что ты такое говоришь?» Возмутилась барышня. «Ведь это же бог знает что! Я не могу предстать в подобном виде перед государем!» «А я вам говорю, покажитесь для начала Дмитрию Николаевичу!» Не сдавалась девушка, которой надоела перебирать хозяйский гардероб. «Если ему понравится, то и царю сойдет!» «Ты уверена?» – задумалась люсе которой пришлась по душе мысль покрасоваться перед женихом. «Ну, конечно!» Показ прошел на ура, сгорающий от нетерпения будищев, Едва увидев принаряженную избранницу, так обрадовался, что все сомнения пропали сами собой. К тому же Дмитрий, отпихнув камертинера, уже подавал ей шубку. Как ни избалованы были различными зрелищами петербуржцы, но даже для них, присыщенных жителей северной столицы, развод караулов в Михайловском манеже был любимым развлечением. Тем более, что попасть туда было не так просто. Да и кого могли оставить равнодушным красавцы-гвардейцы в блестящих мундирах на великолепных лошадях, двигающиеся столь синхронно, что казались не живыми людьми, а винтиками какого-то мудреного механизма. Неудивительно, что и государь любил это зрелище, напоминавшее ему о золотых днях детства, когда он, будучи еще беззаботным мальчиком, сидел на руках своего отца, великого императора, твердо правившего огромной империей. Как давно это было... Александр был уже не молод. Большинство людей, включая сверстников, окружавших его в молодые годы, успели уйти из жизни, оставив ему лишь воспоминания о былом. Престарелому императору пришлось многое пережить, включая смерть двух сыновей, войну и несколько покушений. Люди, которым он искренне желал добра и многое сделал для их благополучия, от чего то непременно пожелали убить его, как будто смерть могла принести им небывалое доселе счастье. «Что вы делаете, безумцы?» Хотелось иногда воскликнуть ему. «Мой сын вовсе не так мягок, как я. Он не станет с вами». Додумать, что не станет делать цесаревич, когда взойдет на престол, император не успел. Развод закончился, и пора было уезжать». «Прикажете подать экипаж, ваше величество?» – почтительно осведомился начальник охраны Кох. «Да», – кивнул изрядно продрогший государь, после чего, спохватившись, добавил, «передайте конногвардейцам мое удовольствие». «Порадовали?» «Слушай-с!» – капитан и побежал отдавать распоряжение. Обычно вокруг Александра суетились свитские, но сегодня таковых было немного. Только полицмейстер полковник Доворожицкий демонстрировал усердие, шумно сопяв густые бакенбарды, да командовавший конвойцами рот мистер Кулебякин поигрывал нагайкой. Чуть поодаль за шпалерами солдат толпился народ, пришедший поглазеть на зрелище, а теперь с интересом наблюдавший за своим царем. Впрочем, видно, за ростными гвардейцами было плохо, только головы в лохматых треухах, картузах или платках хотя попадались и изящные шляпки. Хорошенькая, успел подумать императора, заметив миловидное личико рядом с офицером во флотской фуражке, показавшихся ему смутно знакомыми. В этот момент барышня радостно замахала рукой и что-то звонко крикнула. Окружавшие подхватили, и оказалось, что это ура! Растроганный Александр милостиво кивнул своим подданным и пожелал подойти ближе. Будь рядом кух Он, возможно, удержал бы его от подобной неосторожности. Но Дворжицкий и Кулебякин просто двинулись следом, стараясь держаться на полшага сзади и старательно зыркали по сторонам, как бы желая вовремя заметить опасность, возможно, грозящую их государю. Мадмуазель Штиглиц!» – узнал он ее. «Да, Ваше Величество!» – обворожительно улыбнулась Люсия. «Как поживает ваш батюшка?» «Благодарю. Хорошо». «Я слышал, у вас скоро помолвка». «Да, государь, а вот мой избранник. Мы пришли посмотреть на развод караулов и счастливы видеть ваше величество». «А, Будищев», — улыбнулся царь, — «скажи отцу, чтобы поторопился с прошением. Ты человек верный и храбрый, а такие нам нужны». «Служи честно, и будешь не оставлен нашими милостями». «Государь, я пришел просить не о милости, но о правосудии». «Что?» «Моя приемная дочь арестована, и мне не дает даже увидеться с ней». «У тебя есть дочь?» – удивился Александр. «Долгая история, Ваше Величество. Отец ее умер на моих руках, и я дал слово позаботиться о девочке». Но за что же ее арестовали? В том-то и дело, что мне до сих пор не дали внятного ответа. «Странно», – нахмурился царь, – «поезжай-ка за мной в зимний, там все и расскажешь. И вы, баронесса, тоже. Екатерине Михайловне будет приятно увидеть новое лицо». «Слушаюсь». «Колебякин», – повернулся к начальнику конвоя «Император». Проследи, чтобы подпоручика с невестой пропустили без проволочек, это знаю я вас. Так точно!» По Петербургу император передвигался без лишней помпезности. Рядом с его каретой скакали всего шесть конвойных во главе с офицером, а следом на отдельных санях следовал начальник охраны. Сегодня к их кортежу добавился безумно гордый этим обстоятельством Шматов, чей экипаж замыкал кортеж первого лица в государстве. «Глядите, сукины дети, кто едет!» — говорила всем встречным и поперечным его довольная физиономия, но, как назло, никто из знакомых не попадался. «Эх, расскажи, кому в деревне, ведь не поверят и ироды, скажут, что брешу, как собака!» — вздохнул про себя Федя, не забывая впрочем пристально следить за дорогой чтобы ненароком не обмешулиться в царских глазах и повернув вслед за всеми на инженерную улицу не удержался и крикнул на мертвая в этот момент впереди прогремел взрыв Едва узнав о заточении стиши, Семка напряженно размышлял, чем ей помочь. Бурное воображение мальчика рисовало ему, как они с Дмитрием ночью карабкаются по стенам тюремного замка и проникнув его внутрь, умыкают девушку, или все знающий и умеющий будущего изготавливает бомбу, которой они подорвут стену, а потом... В общем, планов в его голове родилось множество, но всех их объединял общий недостаток. По здравому размышлению они оказывались совершенно неосуществимыми. Но так было ровно до того момента, как старый приятель его наставника Алексей Липовцев нежданно-негаданно предложил выход. «Как же мне самому в голову не пришло!» – сокрушался парень. Государь, он ведь самый добрый, он дал волю своему народу, он освободил порабощенных турками славян, да неужели он откажет в справедливости своим верноподданным? Но бросив полный надежды взгляд на бутищего, мальчик понял, что тот совершенно не разделяет мнения о всеблагости монарха. Но ждать, пока тому придет в голову идея, как освободить Степаниду, он больше не мог, а потому решил действовать на свой страх и риск. Дождавшись, когда Дмитрий с Алексеем уедут, он закрылся в своей комнате, сказавшись больным, после чего выбрал момент, когда Домна была занята домашними заботами, выскользнул на улицу. Как и очень многие мальчишки, Семка знал, что государь часто ездит по Невскому проспекту, Малой Садовой или Большой Итальянской улицам, хотя, конечно, не имел ни малейшего представления о сегодняшнем маршруте и, разумеется, понимал, что может встретить его только случайно. Но дальнейшее бездействие оказалось выше его сил, и он пошел, полагаясь на удачу, И капризная девка-фортуна подвела его. Пробегав целый день, но так и не встретив императорский выезд, Семка устал, замерз и проголодался. По-хорошему мальчику следовало идти домой и повиниться перед кухаркой и наставником, но упрямство и гордость не позволяли. Так он и брел, спотыкаясь по улицам, пока чья-то рука не схватила его за плечо. «Что ты здесь делаешь?» – спросила его молодая женщина, в которой ученик Гальванера с удивлением признал свою учительницу из воскресной школы. «Здравствуйте, Ирина Михайловна. Разве сегодня нет занятий в классах?» «Здравствуй, Семён», – смешалась на минуту барышня, но тут же нашлась. «А разве ты не должен быть дома? Твой опекун, помнится, говорил, что ты еще не здоров». Да я так погулять вышел ненадолго. Боже, да ты ведь совсем продрог. Какая нелегкая, скажи, на милость принесла тебя на улицу в этот час. Я ищу царя, — решительно заявил я юный поборник справедливости. Вот брошусь ему в ноги и попрошу освободить стежу. Это очень несвоевременная идея, — с явной паникой в голосе возразила ему искра. Тебе следует немедленно вернуться домой, пока близкие не стали беспокоиться». «Да вот же он!» – обрадованно воскликнул мальчишка, увидел двигающуюся по улице карету с императорским гербом и скачущих вслед за ней бородатых казаков в ярких чекменях. «Семен, стой!» – отчаянно вскрикнула барышня, но ее ученик уже летел навстречу императорскому кортежу. Когда Семен уже почти достиг своей цели, ему вдруг пришло в голову, что кучеры вряд ли остановит экипаж по требованию какого-то мальчишки, а стало быть, нужно придумать что-то, чтобы привлечь внимание царственного пассажира. В отчаянии он обернулся по сторонам и неожиданно увидел, как какой-то худой мужчина, одетый как мастеровой, тоже бежит навстречу к карете, размахивая каким-то непонятным предметом. Затем он бросил его под ноги лошадям и прогремел взрыв. Снова оказавшись в карете, Будищев расслабленно откинулся на диване, скинул фражку и немного ослабил галстук. Осталось немного. Доложить государю подробности о заключении Стеши и получить ответ. В том, что он будет положительным, Дмитрий почти не сомневался. «Но если нет, царю лучше поберечься». «Вот и пропасть!» – помотал головой подпоручик, пытаясь отогнать столь несвоевременную мысль. Разумеется, он не собирался исполнять заказ высокопоставленных заговорщиков, тем более что прекрасно понимал, что следующий труп будет его, и тогда Семен со Степанитой останутся совсем одни». Странно, но в этот момент он совершенно не думал о себе. Только о двух подростках, к которым неожиданно для самого себя очень привязался. Перебить самих заговорщиков. Светлая мысль, особенно если учитывать, что он не знал их имен. Можно, конечно, вдумчиво расспросить Ковалькова с Мещерским, но на это нужно время, которого нет. И надежные люди о их уже не густо. Федор, понятное дело, пойдет за ним и в огонь и в воду, но...» «Тебя что-то беспокоит?» – участливо спросила Люсия, все это время наблюдавшая за ним. «Есть немного», – пожал плечами Дмитрий. все таки к царю едем. А почему ты спрашиваешь?» «У тебя временами было такое лицо, будто собираешься сделать нечто ужасное». «Ты ошибаешься», – покачал головой Будищев. Я вовсе не планирую устраивать перестрелку или нечто подобное. Вот и хорошо. Тем более, что тебе давно пора прекратить решать свои проблемы с помощью оружия. Ты известный изобретатель и фабрикант. У тебя скоро появятся титулы «Прочное положение в обществе». Будет глупо, если ты все испортишь какой-нибудь эксцентричной выкаткой. А еще я скоро женюсь на очаровательной девушке из богатой семьи. Засмеялся будущий граф. «Всегда подозревала, что ты охотник за преданным», улыбнулась баронесса, но тут же посерьезнела и продолжала уже обычным тоном. «Поэтому умоляю тебя, соответствуй своему будущему статусу». «Ты говоришь прямо как тетушка». «Антонина Дмитриевна умнейшая женщина, и тебе следовало бы прислушиваться к ее советам». Беседуя с будущим мужем, Люсия старалась говорить мягко, но при этом убедительно и с удовлетворением наблюдала, как разглаживается упрямая складка на лбу. Право, он совсем не такой дикий и несговорчивый, как я думала раньше, немного неотесанный, конечно, но это дело поправимое, успела подумать она, но в этот момент где-то впереди раздался взрыв. Что это? Испугалась барышня. «Ничего хорошего!» – буркнул в ответ моряк, ловким движением доставая револьвер, после чего приоткрыл двери, и крикнул, обращаясь к Шматову. «Федя, что там?» «Царскую карету бомбой взорвали!» С легкой паникой в голосе отвечал возница, хорошо все видишь и с высоты козел. «Твою ж мать!» – выругался подпоручик и бросился вперед. «Погоди, граф, я с тобой!» Завопил Федор машинально, назвав товарища армейским прозвищем, но тот, не оборачиваясь, крикнул ему в ответ «Оставайтесь здесь!». Человека, менее опытного, открывшаяся перед ним картина, вероятно, впечатлила бы, но только не будущего. Террорист бросил бомбу под ноги лошадям императорской кареты, очевидно рассчитывая, что она взорвётся под экипажем, но взрыватель оказался слишком чувствительным и адская машина рванула прямо под четверкой орловских рысаков и теперь они бились в агонии, оглашая окрестности жалобным ржанием. Рядом на стремительно красневшем снегу лежал казак из конвоя, какой-то унтер зажимал целой рукой окровавленное предплечье Остальные охранники, вместе с подбежавшим почти одновременно с Дмитрием Кохом, таращились по сторонам и ничего не предпринимали. Незадачливый бомбист, сбитый с ног взрывной волной, тем временем отползал в сторону на карачках, потом приподнялся и также, сокнувшись побежал прочь. Далеко уйти ему, впрочем, не удалось. Случившиеся вокруг люди быстро сообразили, что к чему, и бросились следом. Мгновенно нагнав террориста, оказавшегося совсем молодым человеком, они скрутили его и потащили к месту преступления. «Ты что наделал, сука?» – сплюнул в сердцах Дмитрий. «Я с царем почти добазарился, а ты...» В этот момент его взгляд упал на еще одну жертву покушения на обледеневшей мостовой лежал Семка. Руки его были раскинуты в стороны, одна нога неестественно подогнута, как у сломанной куклы. Худое бледное лицо мальчика выглядело изумленным, а тонкие губы, на которых уже пузырилась кровь, что-то шептали, и глаза... Пронзительно синие глаза смотрели на будущего с какой-то детской обидой, как будто спрашивая, за что. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять дело очень плохим, и в душе подпоручика начала разгораться холодная ярость. Бросившись вперед, он в мгновение ока расшвырял добровольных помощников и, ловко заломив руку злоумышленнику, подтащил его к умиравшему воспитаннику. «Ты этого хотел!» Задыхаясь от злости, прокрепил он. «Это твоя свобода!» «Нет!» – дернулся террорист. «Я хотел убить тирана, я...» «Замолчи, мразь!» – сжал ему горло моряк. «Пустите его, подпоручик!» Раздался рядом повелительный голос. «Что?» – обернулся Будищев, но увидев живого и невредимого царя, как будто очнулся и немного ослабил хватку. «Успокойтесь!» – сочувственно покачал головой император. «Все, слава богу, кончилось!» «Еще слава богу ли!» – выдохнул бомбист. Услышав последние слова, Дмитрий огляделся, и его вдруг поразило ощущение неправильности происходящего. Охрана, вместо того, чтобы немедленно эвакуировать охраняемого, толпилась вокруг. Дворжицкий хлопал глазами и силился отдать какое-нибудь распоряжение, но никак не мог придумать, какое именно – Один кох, кажется, сохранял хладнокровие, но никем не командовал, а просто стоял рядом с государем, зачем-то сжимая рукой эфес сабли. Вокруг царил настоящий бедлам. Большинство случайных прохожих бежали прочь от опасного места, но некоторые, напротив, старались подобраться ближе и жадно глазели на развернувшуюся перед ними трагедию. И только один человек стоял на противоположной стороне улицы, безучастно скрестив руки и как будто равнодушно наблюдая за ними. Встретившись с ним глазами, Будищев все понял и отпихнул своего пленника, снова взялся за револьвер. Террорист тоже перестал изображать изваяние и быстро пошел к ним, готовясь шевырнуть бомбу. дистанция впрочем была незначительной с такого расстояния дмитрий не промахивался беда была лишь в том что очнувшиеся наконец конвойцы не видели злоумышленника но обратили внимание на вооруженного моряка и дружно кинулись на него назад мать вашу успел прокричать дмитрий и спустил крок прежде чем его успели скрутить сухо щелкнул выстрел И почти сразу же раздался грохот. По всей видимости, пуля угодила прямо в адскую машинку и спровоцировала подрыв. Тряхнула не слабо. Оглушенный Дворжицкий повалился на мостовую, даже куда более привычные к бою казаки немного растерялись и ослабили напор, а от террориста и вовсе не осталось ничего, кроме кровавого месива и сапога, торчащей из него костью. «Минус два!» – проскрипел зубами, схваченный конвойцами будищев, стараясь окинуть взглядом все окрестности. Он не знал, сколько всего было злоумышленников, но явно не меньше трех. Значит, где-то рядом еще как минимум один. Тоже тоже Священник в дорогой шубе поверх облачения с ужасом, взирающий на то, как пытаются убить помазанника Божьего. Рослый детина с упрямым выражением на грубом лице. Чиновник, в фуражке с наушниками втянувший голову в плечи, Или молодой человек с каким-то свертком под мышкой? Кстати, что у него там? «Государь, вы не ранены?» Почему-то очень громко спросил Кох. «Нет», – не слишком уверенно отвечал ему император. «Что?» – приложил ладонь к уху контуженный начальник охраны. «Ваше Величество!» – крикнул извивавшийся в руках казаков Дмитрий. «Вам нужно немедленно уехать, здесь слишком опасно!» «Воинская честь этого не допускает», – нервно сглотнул Александр. Пораженный подобной глупостью, Будищев хотел было добавить нечто непочтительное и даже открыл для этой цели рот, но заметил, как дернулся молодой человек со свертком, оказавшийся третьим метальщиком. Судя по всему, тот услышал, что император не пострадал и стал перехватывать завернутую в газету бомбу поудобнее, Да вот же он, бомбист! Заорал Дмитрий, все еще державшим его за руки терцем. Стреляйте, мать вашу! Увы, было поздно. Террорист успел воспользоваться всеобщей неразберихой и шевырнуть свою адскую машинку в царя и его охранников. Набитая динамитом жестяная коробка жалобно бренча покатилась им под ноги, что «Тебя!» – успел подумать, и вырвавшийся-таки из рук казаков Дмитрий, бросаясь на заледеневшую мостовую. На этот раз рванула совсем рядом, оглушив или ранив почти всех присутствующих, включая первого террориста. Кох, которого вновь ударило взрывной волной, присел на корточки, держась за голову. Из носа и ушей у него текла кровь, Но контуженный начальник охраны не замечал этого, большинство казаков лежали вокруг, некоторые из них стонали, другие скверно стоили, а посреди них валялся не имевший видимых повреждений император. Это для будущего было уже слишком. Не без труда выбравшись из-под упавшего на него терца, он встал Не найдя среди казаков наименее пострадавшего, с силой пихнул его с сапогом, буркнув при этом. «Эй, военный, вставай!» «Чего?» – ошарашенно отозвался тот, явно не понимая, что от него требуют. «Граф, ты живой!» – обрадованно завопил не неусидевший-таки на своем месте Шматов и, убедившись, что его друг целый невредим, тут же спросил. «Чего делать-то будем? Берите с этим обалдуем царя и тащите к карете!» Отдал приказ подпоручик и, видя, что конвоец все еще не очухался, добавил доверности: «Да побыстрее, боец, мать твою перемать!». То ли древнерусские заклинания, то ли решительный вид моряка возымели свое действие, и коренастый терец, перестав тупить, бросился помогать Федору. Вместе они подхватили за руки и за ноги оказавшегося довольно тяжелым императора и довольно бесцеремонно потащили к экипажу Федора. Сам Дмитрий подошел ко все еще лежащему на мостовой мальчику и, подняв его на руки, двинулся следом. «А это кто?» – удивленно поинтересовался Федор. «Конь в пальто!» – вызверился на него Дмитрий. «Тащите быстрее!» Как оказалось, мадемуазель Штиглиц тоже не смогла долго оставаться в неведении и прибежала следом за покинувшим ее Шматовым. «Что происходит? Кто это? Он ранен?» Стала сыпать вопросами Люсия, но, узнав лежащего перед ней человека, сразу осеклась и смогла лишь тихо прошептать. «Это государь! Боже, да на нем кровь!» «Ага, царь!» – подтвердил Федя, затаскивая вместе с казаком самодержца в карету. «Да что же вы так грубо!» — возмутилась баронесса. «Это же его величество!» «Да хоть папа римский!» — огрызнулся под пручик, занося следом мальчика. «А теперь быстро все по местам!» «Федька, садись за руль, чтобы через минуту было квартиры Студицкого!» «Аллюр три креста!» «Слушаюсь!» — только что не козырнул в ответ Шватов, занимая свое место. «А мне что делать?» — почти жалобно спросила растерявшаяся баронесса. «И что это за мальчик?» «Люсенька, милая, ты же сестра милосердия, вот и оказывай помощь раненым. Садись быстрее, родная! Ну почему бы нам не ехать в зимний? Ли медики осмотрят его и окажут помощь. Прости, но там император может и не выжить, а он мне еще нужен. О чем ты говоришь? О том, что у нас мало времени. Какие будут приказания, господин подпоручик?» Вытянулся начавший приходить в себя казак. «Вставай на запятки и держись!» – устало махнул рукой подпручек, усаживаясь рядом с Федором. «Ты бы, граф, поглядывал по сторонам!» – озабоченно заметил Шматов. «А то мало ли какие еще злодеи выскочат!» «Ладно!» – кивнул подпручек, занимая место рядом с другом. «Только эти уроды у меня револьвер отобрали!» «Держи!» – буркнул Федор, сунув ему в руки галан, после чего свистнул кнутом и гикнул во всю мощь легких. «Но мертвая!» Скачка была бешеной. Шматов гнал свою лошадку, не жалея и не выбирая дороги. Оказавшись наедине между лишившимся чувств императором и умирающим мальчишкой, Люсия разрывалась, не зная, кому уделить больше внимания. Впавшему в беспамятство властелину огромной страны или истекающему кровью подданному – Сестра милосердия долго боролась в ней с будущей придворной, пока наконец на очередном повороте они все не покачнулись и едва не сползли на пол. К счастью, живший недалеко от места преступления Студицкий оказался дома и не один. По какому-то совершенно невероятному совпадению у него в гостях оказался сослуживец по Текинскому походу доктор Щербак. Несмотря на разницу в возрасте, они крепко сдружились и частенько захаживали друг к другу обсудить интересные случаи из практики или последние новости, а то и просто на рюмку чая. «Не поверите, но мы только что про вас вспоминали», – невозмутимо покачал головой старый знакомый Дмитрия, глядя, как тот ввалился к ним в гостиную с мальчиком на руках. «Что у вас приключилось на этот раз?» «Помогите!» Глухо ответил тот. «Семка умирает!» «Господи боже!» – подскочил хозяин дома. «Несите скорее в смотровую, сюда, пожалуйста!» «Да знаю, я буртнул будище водя следом, а за ним появились его спутники, довольно бесцеремонно тащившие царя. А это еще кто?» – поинтересовался гость, вытирая салфеткой губы. «Доброго здоровья, Александр Викторович!» – прохрипел Шматов. «Это мы, значит, государя несем ранитого!» «Что?» – разом утратил флегматичность Щербак. «В его какие-то поляки бомбы кинули», – охотно пояснил Федя. «Чуть до смерти не убили, а тут мы...» «Невероятно!» – нервно сглотнул врач. «Я бы сама не поверила, если бы все не случилось на моих глазах», – добила его замыкавшая процессию Люсия. «Здравствуйте, господин доктор!» «Мое почтение, баронесса!» Только и смог прошептать он, после чего резко кинулся вслед за ними. Не так давно перебравшийся в Петербург Студицкий еще не имел обширной практики, а потому кушетка в его смотровой имелась только одна. На нее Будищев уложил неподающего признаков жизни Семена, а на долю его величества достался стол. Сбросившие с сюртуки доктора деловито принялись за работу, первым делом, выперев за двери всех посторонних, оставив лишь Люсию. «Как только нам понадобится помощь, мы вас позовем, а теперь не мешайте нам, господа», заявил Щербак, захлопывая перед носом остальных дверь. «Может, я за помощью сбегаю?» – нерешительно спросил офицера-казак. «Стоять!» – пригвоздил его к месту будищев. «На время операции объявляю эту квартиру на осадном положении. Командование принимаю на себя. Все несанкционированные попытки проникновения приказываю немедленно пресекать. В случае неповиновения – стрелять на поражение. Ты становишься у дверей, а ты, Федор, держишь окна. Вопросы?» «Никак нет!» – вытянулся казак, после чего немного помялся и сообщил новоявленному командиру. «Только у меня винтовки нет! Шашка есть? Так точно! Значит, руби!» «Есть!» – гаркнул Терец и отправился на пост. «Думаешь, полезут?» – мрачно поинтересовался Федор. «Хрен его знает!» – пожал плечами Дмитрий. «Кстати, а почему ты решил, что террористы поляки? Так разве православные руку на своего освободителя поднимут?» «Эх, Федя!» Покачал головой Будищев, но объяснять товарищу ничего не стал, да и не до того было.